Глава 9 Казус Белли. Повод для войны. Пока наши артисты увлекались прогулками и изучали нравы архипелага, некоторые из именитых граждан Стандарт-Айленда все же решили завязать отношения с местными властями. Папаланги, так называют на этих островах чужеземцев, могли не опасаться дурного приема.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 Городские власти еще не дошли до газометра, рожков ауэра, дуговых фонарей, ацетилена, но все это не замедлит появиться под просвещенной опекой Великобритании, саркастически замечает Калистус Манбар: А что во время этой стоянки поделывают капитан Сароль, его малайцы и новогебридцы, принятые на Самуа? Ничего особенного, они не съезжают на берег, так как им хорошо знаком Витя Леву.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 Еще несколько недель, и благодаря доброжелательному отношению компании, благодаря губернатору Сайросу Бикерстафу, эти славные люди после пятимесячного пребывания на плавучем острове высадятся на родном берегу. Иногда наши артисты беседуют с Соролем, который отличается недюжинным умом и бегло говорит по-английски. Сороль с восторгом рассказывает им о новых гебридах, о туземцах этих островов, о том, что они едят, какова их кухня.